Глава 9 Друг Ингард Правое крыло корпуса исцеляющих обычно было почти пустым или совсем пустым. Черные окна без намека на свет успокаивали Ингарда. Эти темные провалы означали, что никто из послушников и наставников не находится в опасном для жизни состоянии. Для несерьезных травм Т обычно использовала маленькую похожую на шатер-пристройку с тканной крышей. Целительница шутила, что ей нравятся шатры, и что она, дочь Степи, предпочитает проводить время вместе хоть немного напоминающим ей отчий дом. Та была родом из Красных земель, гордилась своими корнями и любила родовую культуру, а ее именитые предки всегда предпочитали легкость монументальности замков Северных земель. Когда в сгруппированных в подобие здания каменных кельях загорался свет, это означало, кто-то пострадал столь сильно, что даже Теа не смогла излечить его быстро, и потому посчитала необходимым переместить разрушающееся тело в напоминавшую базальтовый гроб комнату, стены которой были исписаны заклятиями, не дававшими раненому погибнуть. Руны удерживали его по эту сторону. Некоторые удваивали и утраивали силы покалеченного организма для восстановления. Ингард слышал, что еще на заре становления приюта Син вызывал для их нанесения лучших мастеров из Белых земель, уже давно сгинувших в небытие и так и не передавших своих знаний, и что нигде в мире больше нет подобного места. Те боготворила правое крыло и ненавидела его. Ингард был с ней солидарен. Последние сорок лет окна не загорались. Келфер считал поддержание правого крыла стратегической ошибкой — но Сиен оставался непреклонен. Несмотря на значительные, даже выматывающие усилия по восстановлению и обновлению заговоров, оно было готово принять пострадавших в любой момент. Раньше Ингард колебался, но все же соглашался с Келфером, предлагавшим оставить в рабочем состоянии лишь пару келей и открыть остальные в случае возникновения опасных ситуаций. Однако сейчас, который раз взглянув на четыре светящихся окна, за каждым из которых не умирал один из небезразличных ему людей, Ингард почувствовал, как ему становится холодно. Ясно представилось, что и все остальные проемы источают слабый свет, и это было по-настоящему страшно. «Син», — негромко обратился Ингард к спутнику, — «все окна». Келфер, шедший слева от Сина, обернулся и мрачно посмотрел на фасад. «Пока не все», — сказал он но будет война, и мы, похоже, не останемся в стороне». И обратился к Сину. «Если Ингард прав, надо прятать послушников. Я уж не говорю о том, что приют полон по большей части беспомощной, но полезной знати, на которой держится все нынешнее существование Империи Рад». Син ничего не сказал, лишь кивнул, то ли приняв во внимание слова Ингарда, то ли согласившись с Келфером, и ускорил шаг. Ингард селился прогнать из воображения черно-белый зимний пейзаж, но у него никак не выходило. Посещавшие его иногда предчувствия были разными по силе. Обычно они держались не больше нескольких секунд, но это никак не хотело пропадать. Ингард расслабился, рассматривая возникшие перед мысленным взором темные стены и скованные снегом голые деревья. И видение, будто насосавшись крови, отступило, оставив за собой лишь пустоту и холод. Ингарт позволил себе закрыть глаза, входя в палату к лучшему другу, понимая, что увидит на единственной каменной кровати. И усмехнулся, скорее грустно, чем весело. Роберт развалился на подушках, расслабленно скрестив ноги. Его перехваченные исцеляющими заговорами кисти покоились по бокам от тела, и одним из этих ужасающих обрубков Он постукивал в такт мелодии, которую негромко насвистывал. Лицо его было довольным. Ингерт знал друга достаточно хорошо, чтобы понимать причину. Тот радовался, что Велиан уже восстанавливается в одной из камер. В этом был весь Роберт. Безжалостный и эффективный убийца, однако до невозможности предан тем, кого брался защищать. «А почему не взяли страшного вороньего герцога?» — спросил Роберт, приоткрывая один глаз — Ингарт мгновенно понял, что еще до того, как они переступили порог, воин узнал об их присутствии. Что-то внутри него сжалось от боли. Роберт притворялся, чтобы не беспокоить их. «А как же расспросить меня об артефактах?» «Рад, что ты хорошо себя чувствуешь», — с уважением сказал Син, и Ингарт понял, что именно так и следовало вести себя в любом случае. И если Роберт терпел невыносимые страдания, и если уже почти поправился». «Я так понимаю, тебе Тэ Те сказала, что Велиан жив?» «Да», — радостно кивнул Роберт, подкладывая одну из культей под голову и даже не морщась. «Он за стеной. Я пытался с ним перестукиваться, но он решил, наверное, что это дятел, потому что его стук можно было интерпретировать только как «отвали». Син опустился на единственный стул, который Тэ оставила у изголовья. Ингарт немного помедлил и сел на край кровати». И когда друг встретился с ним глазами, немного отпустила сдавливающая горло боль. Взгляд Роберта был ликующим, а совсем не страдающим. Надобность в вопросе, который хотел задать Ингарт, отпала. Келфер единственный остался стоять и разглядывать причудливые, созданный из силовых нитей балдахин, враставший в потолок и продолжавшийся в нем едва видимыми голубыми ручейками. «Он сильно покалечен», — сказал сын. Его рассудок даже больше, чем тело. Если бы не Келлан, принявший часть безумия на себя, Велин бы покончил с собой сразу, как смог бы. Улыбка сползла с лица Роберта. Не удалось вытащить его раньше. «Мы все это понимаем», — сказал Ингарт, прежде чем на слова Роберта ответил бы прагматичный Келфер. сена и Ингарт волнуются за тебя и щадят твои чувства, тогда как нам нужно знать, что произошло, как можно быстрее», — заметил Келфер. «Это он-то меня щадит», — со смешком переспросил Роберт, указывая кивком на сина. «Вообще все вы хороши. Никакого тебе «ну как ты, Роберт?» «А удастся ли вылечить твои руки?» «А сможешь ли ты держать перо и меч, Роберт?» Они пытали ли тебя, Роберт?» «Вот и рассказывай вам после этого». «Сейчас не время для...» — начал Келфер, но Ингарт его перебил. «Для того, чтобы позволять своей бесчувственной практичности проявлять такое неуважение к другу и коллеге». «Келфер, ты не мог бы...» Ингард проглотил слово «заткнуться», не желая обострять конфликт. Келфер прекрасно его понял. «Так, может, нам подождать, пока вы не закончите сентиментально обмениваться сожалениями? Как раз провольцы выберутся, герцоги попадутся в новые ловушки». Ингард прав, спокойно прервал поток его речей син, кладя Келферу руку на плечо. «Тебе стоило бы проявить участие или хотя бы уважение». Однако и в словах Келфера есть смысл. Времени у нас нет. Роберт, если ты можешь, прошу тебя, расскажи сейчас». Вежливость Сина подействовала отрезвляющей и на разозленного за друга Ингарда и на окаменевшего лицом Келфера, сжавшего зубы так, что на скулах его заходили желваки. Келфер бросил еще один взгляд на Ингарда и отвернулся. Что-то прошелестело в коридоре. Лицо Роберта стало серьезным, и он сел. «Хорошо, к делу», — без тени шутки сказал воин. «За дверью не должно быть Теа». Син кивнул. Они доверяли Теа своей жизни, и тем не менее каждый понимал, в ближайшие минуты может прозвучать что-то, что не должно покинуть пределы кельи. Стены экранировали заклятие, и Келфер вышел в коридор, огляделся, а затем застыл в открытом дверном проеме. «Как они тебя поймали?» — негромко спросил Син. «На переходе», — также тихо ответил Роберт, устраиваясь на подушках поудобнее. Сразу после шага в портал и я, и Велиан были оглушены. И дело не в болевой ловушке. Это была кратковременная блокировка сознания, силы которой хватило даже на меня, и времени которое оказалось достаточно для того, чтобы нацепить на меня и на Велиана спинель. Я очнулся раньше него, но они не заметили. Успел рассмотреть коридор, по которому нас несли, Точнее, я бы назвал это палубой. Это большой плавучий город, и такие палубы ему вместо улиц. Его называли при мне Веле, да еще и жарко, дикое местечко. Не сомневаюсь, что мы были в Параоле. «Сразу и так далеко», — задумчиво проговорил Келфер. «Как можно было перенастроить портал?» «Портальные окна не моё, понятия не имею», — отмахнулся Роберт. «Но держитесь, там были не только мы. Я видел минимум два десятка человек, все с праздника, почти все без сознания, все в спиннеле. Видел сына и дочку Лесар. Старшую дочь Рианон. Кажется, младшего брата Румана Агильера. Не помню его имени. «Гаспарт», — дополнил Келфер. «Фактически он лучший военачальник коричневых земель. Прекрасный стратег. Я был удивлен, что герцог Петьер вместо него взял на совет сестру». Ингард тяжело вздохнул. «Значит, испугавшиеся за своих близких герцоги были правы. Те и правда попали в ловушку. Все обстояло хуже некуда». Как рассказать об этом тем, кто должен был помочь создать армию для отражения нападения Параола, он не представлял. «Все в спинели переспросил Син. «Значит, думали, что ловят только шепчущих?» «Или решили перестраховаться?» — отозвался Келфер. «У шепчущих Спинелле отбирает возможность творить заговоры, но и на обычных людей действует как путающий мысли дурман. Не знаю, как сказать об этом герцогам и стоит ли говорить», — озвучил он мысли Ингарда. Они откажутся сражаться, бросятся договариваться и выкупать своих отпрысков. «Оставим это пока», — жестко прервал его Син. «Дальше». «Они попытались надеть на меня ошейник почти сразу», — продолжил Роберт. Он не защелкнулся. «Я видел, как надевали ошейники на всех, как на скот, пока еще народ был без сознания. На большинстве они закрывались сразу, кроме меня и дочки Рианон. Помните ее? Очень сильное шепчущее». «Думаешь, дело в силе?» — уточнил Ингард. «Может быть. Надо бы все-таки спросить этого вашего мрачного герцога». «И без него могу сказать, что каждый артефакт имеет порог силы того, на кого действует», — пояснил Син. Лицо его было спокойным, как и всегда. «И этот порог не так велик, если Велларианон над ним». Она была лучше на курсе, однако ей далеко до большинства наставников. «Не довели она», — хмуро продолжил Роберт. На нем все прекрасно защелкнулось. Когда он пришел в себя и увидел меня, попытался позвать, и они поняли, что мы знакомы. Они? уточнил Келфер. Это еще один замечательный сюрприз, сказал Роберт легко и мрачно. В основном это шепчущие имперские, не про Но отдают приказы им наши смуглые друзья. Знакомых не видел, нами занимались какие-то юнцы из пышащих силой необученных и руководила ими пара очень-очень хороших воинов. Глаза стеклянные, не понимали, что делали. Но когда Велиан обратился ко мне директор, сразу пришли большие шишки, такие башки в золотых платьях и все в украшениях, разве что не накрашены, как женщины. Они были сначала вежливыми, сулили мне всякие блага за сотрудничество. Хотели, чтобы я их в приют провел, чтобы ошейник сам нацепил. Что только не сулили. Я чуть не стал императором. «Договориться почему-то не вышло. Пытали вели она, Точнее, он сам себя пытал, пока мог. И других. Женщин, детей. Потом они сняли с него ошейник, чтобы он посмотрел, что сделал. Они думали, что сломают меня этим». Роберт замолчал. От притворной веселости не осталось и следа. Ингерт положил руку ему на предплечье. «Никто не нарушал этой скорбной тишины». И даже Келфер молчал, не сводя сидевшего внимательного взгляда. Никто из них за последние триста лет не слышал от Роберта и слова уныния. Они ждали, пока он сам не продолжил. Когда мне удалось вытащить Велиана с помощью портального камня, дело пошло быстрее. Похоже, они решили, что он сам убежал. По крайней мере, меня обыскивать не стали. И, конечно же, они разуверились, что у меня есть сердце, поэтому дальше доставалось только мне». «Ты мог уйти в любой момент», — охнул Ингард, вспоминая о зашитых под ногти Роберта искусно выполненных портальных камнях. «Что же ты?» «Сначала я не собирался оставлять там она. Ну, а потом...» «Слушал, раз уж судьба занесла меня на этот проклятый дом-корабль», — пожал плечами Роберт. «Они же переговариваются, особенно когда из себя выходят. Да еще думают, я не знаю их языка. Так что я решил задержаться». И еще бы задержался, но они нашли камни и случайно воспользовались ими, идиоты. Пришлось пойти за ними». «Что ты узнал?» — чуть помедлив уточнил Син. «Меньше, чем хотелось бы», — с досадой ответил Роберт. «Они клепают воинов и шепчущих, предпочитают брать послабее, но хорошо развитых физически. Ошейник я один принес, и еще один был на войне, который за мной вязался, так что их можно посмотреть». «Их координирует кто-то из серых земель», — упоминали семью Лисар. «Приют — не первая их цель, но, я так понимаю, одна из основных. Сами не верят, что борются с ересью, не слишком набожны. Скорее, практичны и видят себя будущими хозяевами континента. Собираются захватить империю, но мы и раньше это знали. И еще одно. Моим палачам доложили, что что-то удалось благодаря Вертерхарду». «И «Имя при тебе произнесли?» — нахмурился Келфер. «Может, специально? Такую фамилию в чужом языке сложно не узнать». «Нет, они мне тогда руки отрезали, а я весьма убедительно сделал вид, что без сознания. К сожалению, как раз тогда они попытались выбросить эти уже ненужные им куски моего тела и задели камни. Пришлось уходить за ними. Не был уверен, что их, то есть частично меня, защита не пропустит. Мы таким образом ее не испытывали, да?» Роберт усмехнулся. «Защита бы и не пропустила», — прокомментировал Син отстраненно. «О, ну, конечно. Я идиот, что перестраховался». Син склонил голову, и Роберт махнул обрубком руки, как будто говоря «Ладно, ладно». «Насчёт Вертерхарда уверен?» — снова спросил Келфера и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил. «Только два Вертерхарда нам известны. Вестера при себе за комнатную собачку держит племянница Даура». И я не думаю, что он бы смог куда-то уйти без ее позволения. Она боготворит дядю. Побоялась бы ему вредить. Остается наше новое приобретение та девчонка, которой син дал амулет, чтобы ее мысли не читали. Сейчас мне что-то кажется, просто так она с ним не расстанется. Син встал: Я не думаю, что ты прав, ответил он Келферу. Но я хочу поговорить с Келланом. Амулет теперь бесполезен и должен быть возвращен. Кроме того, твоему сыну стоит заглянуть в ее мысли». «Я ему скажу», — неожиданно вызвался Келфер с энтузиазмом, удивившим Ингарда. «Это деликатное дело, ты же понимаешь». «Мы уходим», — обратился Син к Келферу. Ингард был ему благодарен. Сейчас остаться с Робертом наедине и спросить его, что же действительно пришлось ему пережить и что прячется за этой маской беззаботности — казалось невероятно важным. Конечно, Роберт мог не ответить, как обычно, обесценивая собственные страдания, на благо какой-то цели. Но не дать ему возможность выговориться Ингарт не мог. Однако Роберт не стал дожидаться, пока друг начнет разговор. Как только дверь с засином закрылась, он тяжело откинулся на подушке и закрыл глаза предплечьем. И будто в никуда проговорил. «Я чуть не сломался». В этот раз и правда чуть не сломался. Они не просто пытали Велиана. Они заставили его пытать самого себя, отрезать от себя куски и много что еще делать с ними. Он убивал женщин и детей тоже. Когда Велиан пришел в себя, я не знаю, мне кажется, он должен был помутиться разумом. Наш Велиан, добрый и светлый мальчишка, не сможет жить со всей этой кровью на своих руках. Я не уберег его хотя я и пошел с ним в качестве защитника. Все внутри меня хотело надеть уже этот проклятый ошейник и забыться. Я понимал, что на кону весь приют, и только это меня остановило. Когда я остался, то даже хотел чувствовать всю эту боль. Завели она, которому я не помог. Роберт сочувственно прошептал Ингард, борясь с подступавшими горло слезами. Страшно представить, что стало бы если бы один из директоров приюта превратился в паровольскую марионетку. Всю империю в тот же день можно было и похоронить. Ты не дал этому случиться. Все мы понимаем это, и Сина, и даже Келфер. Хоть у него сердце из камня. Спасибо тебе. Ингард вглядывался в лицо друга. Ему казалось, что из-под руки польются слезы, но Роберт оставался недвижим, и никакой влаги на его лице не появилось. Он опустил предплечье. Глаза его были красными, но сухими. «Они не считают нас за людей, судя по тому, что делали», — сказал он мрачно. «Это не просто пытки. Так дети забавляются, вставляя соломинки в брюхо жучкам и оставляя головастиков на солнце. И что ужасно, это дает им над нами большое преимущество. Тот же Син, который вполне мог бы сравнять столицу Параола, Каранду с землей, не станет этого делать». Но если у них есть свой сын, и ему представится возможность, от форции всех его жителей и останется пепелище». «Это стоит сказать Сину, я думаю». Роберт не ответил, погруженный в мысли. «А когда я думаю, что буду тем человеком, к которому станут приходить безутешные родители с портретами своих детей, чтобы я сказал им, не было ли среди...» «Он перевел дыхание. Мне вообще не хочется выходить отсюда». «Пока нет смысла никому рассказывать», — тихо ответил Ингарт. «Это ведь ничего не меняет. Твое состояние заботит меня сильнее». «Нет», — сказал Роберт твердо. — «нет. Я не позволю себе такой слабости. В конце концов, что мне ныть? Я отлично отделался. Руки Тея мне вырастет самое большее за неделю. Я жив и цел. И Велиан тоже. Хотя, думаю, он ненавидит меня». «Велиан светлый, но он не дурак» позволил себе улыбнуться Ингард. Келфер рассказал, что Келлан немного привел его разум в порядок. И как только Велиан придет в себя, он, как и все остальные, поблагодарит тебя. Роберт несколько секунд смотрел в глаза другу. Ингард с болью отметил, как его настоящее лицо снова скрывается за беззаботной маской, и губы растягиваются в улыбке. «Может, стоит организовать премию в мою честь?» — весело спросил Роберт. Ингарт поморщился, не желая поддерживать друга в этой игре. Он слышал, что таилось за этими внешне тщеславными речами. Абсолютная уверенность Роберта, что он заслужил наказание и не может быть прощен. И за скалом прятался крик, которым Роберт бы не позволил себе кричать. — Ты знаешь, что Ноом остался жив? — вместо этого поинтересовался Ингарт. — Да, я спросил у Те, — ответил Роберт. Говорит, он обожжён, спит, но выживет и ещё завалит пару курсов. Алана умница. Таких бы послушников побольше. Ингард позволил себе улыбнуться. «Ты ещё не знаешь. Она Вертерхард». «Да ну, откуда известно?» — спросил Роберт, приподнимая брови. Ингард был рад, что друг отвлекся от пережитого ужаса и продолжил. «Син давно узнал. Нам не говорил. О причинах сам спроси, если интересно». Но, думаю, причина в Келфере, а точнее, в его влиятельном знакомом. «А я даже как-то разочарован», — протянул Роберт. «Она, конечно, девочка необычная и смышленная, но от Вертерхарда ожидаешь чего-то экстраординарного?» «Экстраординарного», — усмехнулся Ингард. «Как тебе такое? Син прятал ее от Кориона, а Корион на Совете во всеуслышание заявил, что будет ее защищать. И общался с ней так, будто они знакомы. Простая служанка за свою недолгую жизнь как-то обзавелась вот таким. Он помолчал, подыскивая слово Приятелем. Значит, в чем-то и опасное, уважительно признал Роберт.